Постепенно я тоже стала находить себя симпатичной, и не в последнюю очередь благодаря корректору зубов, который обуздал мои выступающие передние зубы и избавил от сходства с кроликом. Хотя я, естественно, была далеко не такой прелестной, со выражительной грацией, как шарлота как говорил Джеймс. Ха! Мне хотелось бы, чтобы он увидел ее сейчас в этом мешкоподобном платье. «Двиндолин, ангелочек, хочешь лимон или леденец?» Тетушка Меди похлопала по табурету рядом с собой. — Сядь рядом со мной, не отвлеки меня немного, Гленда страшно раздражает меня своей беготнёй туда-сюда. — Ты понятия не имеешь, что такое чувство матери, тётушка Мэдди, — огрызнулась тётя Гленда. — Вот уж чего нет, того нет, — вздохнула тётушка Мэдди. — Она была сестрой моего дедушки и никогда не была замужем. Она была кругленькой и маленькой, с веселыми голубыми детскими глазками, с крашенными светло-золотистый цвет волосами, в которых нередко торчала забытая папильотка. «А где Леди Ариста?» — поинтересовалась я, Бия Леденец. «Она звонит в соседней комнате», — ответила тетушка Мэдди. «Ну, так тихо, что ничего нельзя понять. Да, кстати, это последняя коробочка леденцов. У тебя, случайно, не будет времени избегать за Эльфриджей и купить мне новые?» «Конечно», — ответила я. Шарлотта перенесла вес тела с одной ноги на другую, и тетя Гленда тотчас обернулась. — шарлота Ничего, — буркнула та. Тетя Гленда поджала губы. — А не лучше ли тебе было ждать на первом этаже? — спросила я ее. — Тогда ты не упадешь так глубоко. — А не лучше ли было бы тебе помолчать о вещах, о которых ты не имеешь понятия? — отпарировала шарлота Вот уж действительно последнее, в чем Шарлота в настоящий момент нуждается, так это в дурацких советах, ядовито заметила тетя Гленда. И она начала сожалеть, что спустилась вниз. В первый раз носители гена прыгает не больше, чем на 150 лет назад. Этот дом был построен в 1781 году, и здесь, в музыкальной комнате, Шарлотта будет в полной безопасности, ну, разве что спугнет парочку музицирующих дам пояснила мне тётя тётушка Медведь